Через полчаса Хорвату уже подали маленькие санки, запряженные тройкой великолепных лошадей, и когда он выехал со двора в улицу, то тревожно спросил у кучера «Не разобьют?» «Не бойся», — отвечал тот, — «зачем разбивать?» Хорват испугался, но, конечно, не за себя, а испугался мысли, что какой-нибудь неожиданный случай задержит его на дороге. Если бы он мог, он полетел бы, побежал бы хоть пешком в эту подмосковную, где была она одна в глуши уединения. Его мечта, которую он когда-то называл безумную, и которая действительно была безумием, теперь вдруг стала действительностью. И сделалось все это как-то просто, не только без ведома князя, но с его позволения, даже более по его просьбе. «Вот что значит судьба-то», — мысленно повторял всю дорогу молодой человек. «Да, но ведь судьба всех хорватов — скверная судьба. Пускай. Из-за н е ё на 100 смертей пойду».